Глава 12. Что значит быть по-настоящему счастливым? Для кого-то это вид пушистых облаков на небе, для кого-то несравнимое сочетание ярких зелёных листьев и чистого голубого неба, кому-то нужно гораздо больше, чем столь сентиментальные вещи, власть или богатство, к примеру. А что нужно для счастья лично мне? Ответ прост и достаточно банален. Не знаю. Раньше меня вполне устраивала эта жизнь. Будни в театре, посиделки с родителями, встречи с Лёшей. Я радовалась каждому прожитому дню. Радовалась хорошей погоде или проливному дождю, встречала разочарование и достижения с высоко поднятой головой. Вспоминая сейчас прошлое, мало начинаю узнавать в нём себя настоящую и стать вновь прежней больше не желаю. Чёртово солнце решило с самого утра слепить яркими лучами, Опять футболка задралась на животе и неприятно скомкалась, мешая спокойно спать, а настроение шаталось где-то в районе плинтуса. Из-за чего? Из-за солнца или других неприятных обстоятельств. Они просто попались под руку, оказались не в то время, не в том месте. Просто я хотела вымести злость хоть на чём-то, даже на хорошей погоде, ведь обвинять в плохом настроении саму себя не особо хочется». Проще обмануть сознание и свалить вину на кого-то другого. Проще. Но реальность всё равно вернётся на своё законное место. Как бы ни пыталась лгать самой себе. Стою с кровати, надеясь, что сегодняшний день пройдёт вполне спокойно, как и все предыдущие. Таким же неудручающим и без участия мужлана. Но моим мечтам, видимо, сбыться не суждено. Воспоминания минувшего вечера тут же прокрутились в голове одно за другим. Его острый взгляд. близость, которая вызывала непонятную реакцию, его поцелуй. Сначала нежный и пытливый, затем глубокий, жаркий, опытный. Никогда не целовалась так, никогда не поддавалась напору с таким желанием. А было ли оно вообще? Нет, нас ничто не связывает с этим старпёром. Мне совсем не понравился его поступок. Пальцы невольно потянулись к губам, которых вчера касался мужлан. Подонок. Больше ни за что я не позволю повториться подобному. Ненароком на краю кровати я заметила красную бархатную коробочку. Поначалу не сразу обнаружила её, а затем вспомнила, что могла забыть в одном из ювелирных магазинов свою покупку. Такие дорогие украшения нельзя оставлять в магазине. Но все мои доводы оказались ошибочны. Отгадка пришла сама, как только открыла коробку и обнаружила внутри небольшой кулон в форме сердца, усыпанный по краям сверкающими камнями. Такую прелесть я бы точно запомнила и не забыла бы в каком-то там ювелирном. Только вот в чём проблема. Покупала его не я. Это подарок мужлана. «Доброе утро, принцесса. Надеюсь, это скромное украшение поднимет тебе настроение. Завтра нас ждёт ещё один деловой ужин. Не опаздывай. И надень мой подарок. Твой муж». Гласила записка, которую я обнаружила в самой коробке. «Не вырос ещё до того, чтобы зваться моим мужем», — хотелось сказать в ответ, но, судя по часам, мужелан уже ускакал на работу, оставив меня один на один с вчерашними воспоминаниями и этим чёртовым подарком. «Козёл! Возомнил, что может сблизиться со мной после какого-то поцелуя. Надоедливый старпёр! Перебьётся! Не стану выполнять его условия, не стану надевать этот кулон, каким бы красивым он ни оказался. Пусть катится к чертям!» Я не сдамся этому хитрожопому мужлану. Пусть ищет другую дурочку. Не понравится? Так пусть разводится. Я с удовольствием подпишу все бумаги. Даже на имущество претендовать не стану». Но вдруг, окинув подарок и поразмыслив некоторое время, я нашла способ намекнуть, что мы никогда не станем настоящей парой. Как он сказал однажды, сидя за родительским столом, «Этот брак важен для компании, я ему устрою сладкую жизнь». Этот кретин ещё пожалеет, что выкупил меня у родителей за выгодный контракт с отцом, сильно пожалеет. Именно с этого человека начался крах моей жизни. Теперь настала его очередь страдать. Я начала придерживаться этой мысли буквально на следующий день. На ужин, на котором писал мужлан записки, пришёл другой человек и привёл точно такую же жену-куклу, как Аркадии. Но мне плевать на самого партнёра, а тем более на его расфуфыренную жёнушку или просто мимо проходящую женщину. Важно вывести мужлана из себя, показать, насколько он безразличен мне. Ему не понравилось, что я вмешиваюсь в дела фирмы. Пусть ещё немного позлится. Так же, как и в прошлый раз, встряла со своим конструктивным мнением, также почувствовала на себе злость мужлана и также получила восхищение в глазах партнёра. Я умничка, однозначно, и меня не пугала ярость Глеба Олеговича, не пугали последствия. Плевать. Главное, что он понял моё отношение к нему, а точнее, отсутствие этого отношения как такового. Но стоило нам приехать домой, мужчина спокойно поднялся на второй этаж, словно ничего не произошло, ничего не сказал, не прокомментировал моё поведение. И меня это поначалу смутило, даже заставило насторожиться, Но затем я пришла к мысли, что так даже лучше. Мой план сработал. Подобный сценарий продолжился ещё на паре встреч. Точь-в-точь точь мужчины обсуждали проблемы, я вмешивалась без зазрения совести, партнёр соглашался со мной, а мужлан никак не реагировал. Однако спустя время больше не ощущала того ликования, на которое рассчитывала в самом начале. Может, реакция мужлана меня не так сильно радовала, или же дело в последствиях... тех самых, о которых я запретила себе думать. Больше он меня не целовал, не пытался сблизиться. Наши будни превратились в обыкновенную рутину. Как раньше. И я должна радоваться этим обстоятельствам, только ничего близкого к этому чувству не возникало. Шли дни. Череда деловых переговоров с женами закончилась, а мне с каждым днём становилось ужасно скучно. Погода на улице не всегда радовала, а заняться больше нечем — «Лидия реже стала появляться у нас дома из-за проблем в семье. Кроме неё проводить время не с кем, а сидеть в четырёх стенах, хоть и комфортабельных, не так уж и весело. Вновь я вспомнила о балете. Я периодически перебирала в памяти свои будни в балетной школе, прогоны в театре, и у меня чуть слёзы на глазах не навернулись. Порой размышляла, как же там без меня, кто танцует мои партии, кто одаривает зрителей улыбкой». Наверное, какая-нибудь Лана или ещё кто-то из девчонок. Специально не искала в интернете информацию о новой преме балетного театра, зная, что от этого станет больно в разы. Свалившиеся эмоции в первый день появления мужлана в моей жизни вновь будут съедать меня заживо. После того, как жизнь пошла крахом, я очень долго приходила в себя. Плакала и в один прекрасный день превратилась в некое подобие робота. И лучше быть такой, чем вечно ноющей девчонкой». Подкуп директора театра ради звания примы и другие поступки родителей дали мне понять, что желаемого добиться не так-то просто. Нужно усерднее бороться за своё будущее, только сил на них у меня совсем нет. Скучные и однообразные будни продолжались ещё долгое время, до одного дня. Пока в один прекрасный момент не открыла для себя потайную комнату, Неприглядная дверь, сливающаяся со стенами из светлого кирпича, попалась мне на глаза случайно, как только отвлеклась от чтения книги в гостиной и залипла на одной точке. Не замечала её раньше, однако любопытство моментально взяло верх. И то, что я там обнаружила, стало полной неожиданностью. Просторная, слишком пыльная комната, где не стояло ни единого предмета интерьера, Она наполнилась светом лишь в тот момент, когда я открыла дверь и включила свет. Не верю своим глазам. Раза три моргнула, прежде чем действительно убедилась в увиденном. Это хореографический класс. Самый настоящий. Огромный зеркальный зал. Пыльный, но не скользящий паркет. По периметру представлены станки. Помнится, когда впервые вошла в хореографический класс, будучи совсем девчонкой, ощущала неловкость и скованность. но затем быстро подружилась и со станком, а также с растяжкой и пластикой. Последний раз я танцевала в родительском доме, помирая от тоски, а после замужества и переезда в новый дом старалась не прикасаться к пуантам, закинутым в дальний шкаф гардеробной. В какой-то момент желание надеть пуанты и станцевать свои любимые партии взяло верх. Лишь маленькая толика сомнений пробралась в сознание. Вдруг мужлану это не понравится. Не зря же он не упоминал об этой комнате. Да и чёрт с ним. Увидит, так увидит. Ничего страшного не случится. Быстро сбегав наверх, я достала обувь, переоделась в спортивную форму и отправилась разминаться. На грязном полу этого делать не стоило, но на тот момент меня ничто не останавливало. Даже чёртова пыль. От неё я смогу отмыться, а воспоминания смогу хранить ещё долго. «Не станет ли мне больно после этого?» Вдруг не получится больше прийти сюда, а тоска по балету возьмёт верх. Об этом стараюсь не думать. Не сейчас, когда почувствовала приятное натяжение мышц во время разминки, когда садилась на шпагат, побаиваясь, что за время замужества могла задеревенить Но нет, я всё ещё остаюсь в тонусе. Знакомая музыка, ласкающая слух, выученная наизусть движения, которое тело будет помнить ещё очень долго». В какой-то момент, отрабатывая каждое движение одной из партий, я вновь представила себя на сцене балетного театра, вновь смотрела на зрительный зал, улыбаясь буквально каждому довольному лицу в поклоне. Снова это прекрасное чувство, разливающееся в груди успокаивающим бальзамом. Я сильно по нему соскучилась, как и по танцам. Раньше старалась не думать о прошлом, оставляя его где-то далеко позади, но сейчас оно буквально напрашивалось в настоящее. А хотела ли я осознанно принять его? «Что ты здесь делаешь?» Неожиданно громко мужской бас раздался эхом в танцевальном зале, перекрикивая музыку и возвращая меня из выдуманных иллюзий в не самую прекрасную реальность. Замечтавшись, я совсем не заметила, как в помещении появился неожиданный зритель — Мужлан стоял в дверях, подперев боком зеркальную стенку. Глядел на меня слишком серьёзно, слишком странно и, кажется, злобно, словно я совершила какую-то непростительную ошибку. Его массивная фигура в костюме, напряжённые руки и какая-то странная энергетика заставили тут же остановиться и выключить музыку. «Танцевала», — ответила спокойно. Не теряя времени, Мужлан подлетел ко мне, словно коршун, и вытащил за шкирку, моментально закрыв дверь в зал. «Чёрт возьми, что происходит? К чему эта резкость? Почему он хватает меня и сжимает предплечье так сильно, что хочется выть? Почему смотрит на меня яростно, словно на врага народа?» «Никогда больше не заходи сюда!» рявкнул он, нависнув надо мной огромной скалой. «Мне стало по-настоящему страшно. Та боязнь, которая возникала раньше, стеснение этого мужчины — казались мне жалким писком, даже тот случай после первого делового ужина стал несущественным пустяком, а сейчас я по-настоящему боялась за свою жизнь, впервые завидев в его глазах неподдельную, клокочущую внутри ярость. Я смотрела в чёрные-чёрные глаза мужа, видела, как ноздри то расширялись от злости, то сужались, словно у быка». «Вдруг сейчас он действительно сделает со мной что-то? Вдруг после этого случая я не останусь в живых или выйду инвалидом? Наверняка он способен на многое», — раз провернул такую аферу с моим выкупом у родителей. «Почему?» «Потому что я тебе запрещаю!» — не понижая тон, отчеканил мужлан. «На кой хрен тебя занесло туда?» Он рычал, словно тигр, желающий запугать свою жертву. Несмотря на близость, на жаркое и быстрое дыхание, опаляющее лицо... Я абсолютно уверена, что последствий не избежать. И он отыграется за всё, что сделала. Лучше бы каждый раз прижимал меня к стене и яростно целовал, нежели смотрел таким страшным взглядом, как сейчас. «Меня ждёт обед с клиентами. Ты остаёшься дома и никуда не выходишь, пока я не приду». Отчеканил спустя время уже более спокойным голосом. Вопреки страху, эта новость не пришлась по вкусу. «Нет, обедать с клиентами пусть сам ходит», «А меня зачем дома оставлять? Какой от этого толк? Наказание?» «Почему?» «Тебе напомнить, как ты вела себя после нашего разговора и что сделала сейчас?» «Ты нарушила правила, поэтому остаёшься дома. Поняла?» «Не действуй мне больше на нервы и ступай в свою комнату!» Он резко отпустил предплечье и поднялся на второй этаж. «Я оказалась права. Это действительно наказание». Только в этот момент, когда гостиная оказалась в полнейшей тишине, я смогла спокойно выдохнуть и прийти в себя. Я не дышала? Да, чёрт возьми. Пока мужчина смотрел на меня так пристально, не могла даже пошевелиться в его присутствии. Моё поведение пугало не на шутку, особенно в тот момент, когда страх постепенно отходил на второй план, а на первый вышла злость. Злость на мужлана. Какого чёрта он себе позволяет? Запирает меня дома, командует, диктует свои непонятные правила. Я не из тех, кто будет подчиняться какому-то старпёру, возымевшему на меня права. Нет уж. В голове моментально появилась идея, которую я тут же принялась воплощать в жизни только боюсь, что мужлану она совсем не понравится. Ну и ладно, сам напросился.